Глава шестая. Зайдя в деревню, я пристально всё рассматривал, находя увиденное не таким уж и захудалым. Да, тут не было полноценных срубов, большинство строений, которые я условно отнёс к жилым, были полуземлянками, но относительно просторными. Углубление в землю жилищ составляло около метра, не особо глубже. Далее шел сруб еще метра на полтора, что делало жилище более-менее приспособленным для жизни и рослым людям. Я со своим ростом от чего-то примечал такой факт: крыши были двускатными, на них были уложены грубо обтесанные доски, сверху них уложены плотно сбитые вязанки сена. Последние, чтобы не скатывались, прижимали длинными бревнами. Опоры для которых служила земля. Мы пока не заходили во внутрь этих домов, но я предполагал, что и в солнечный день там стоит тьма кромешная, так как в роли окон, если таковые можно подобным образом именовать, выступали узкие щели прямоугольной формы, сантиметров двадцать на сорок. Они не были ни с какими бычьими пузырями. были закрыты прозрачным материалом еще какого природного происхождения. Окна закрывались по типу ставней и, видимо, открывались, когда протапливали дом, хотя для последнего был большой люк на четверть от всей крыши, который кои где в домах был приоткрыт. Это свидетельствовало, что не так давно дома были жилыми и население убежало вот только что. О подобном обстоятельстве говорили и кострища снаружи домов, которые не просто тлели, а некоторые головенки вовсе не успели догореть и выдавали пламя. Свое внимание я почти сразу обратил еще и на то, что в деревне имелись хозяйственные постройки, явно предназначенные для животных, но самого скота или хоть какого под свинка видно не было. Вот только следы их пребывания приходилось обходить, словно противопехотные мины. Где скотина? В лесу вели? – спросил я у Крати. Не найдешь их, полусотник. Убьешь меня, но не найдешь. Это наша жизнь моих внуков, семьи младшего сына и всех соплеменников. Решительно отвечал старик. «Да, он настроен на то, что его убьют, вызвался сам на переговоры. И я частью понимаю, Крати, если я сейчас заберу всю скотину, то понятно же, что деревня с голоду умрет. Но и он должен понимать, если я озабочусь поиском беглецов, то крови будет очень много». «А почему вы не ушли вовсе?» Я ж знаю, что твои соплеменники многие бежали еще лет пятьдесят назад, спросил я, когда мы подходили к наиболее большому и длинному дому, который располагался в центре деревни. Кому не пойди! Везде после дней снимают и голодать приходится. Эти гибнут. Думаешь, что черемисы своего не берут? Они наши соплеменники, но такие. Что, может, ты лучше от топора Русича умереть? Да и бегут туда многие. Уже и земли-то нет свободной в тех краях, а мы привыкшие к этой землице. Она вельми добрая, так что везде худ, куда ни пойди. Любой переход от уйдет, — это половина рода к прот саму идет. Обреченно говорил Крати. Не сказать, что я вдруг воспалал милосердием, состраданием. Время такое, что чужая жизнь, ни своего, ни православного, мало чего стоит, если только не приходится ее забирать с опасностью лишиться собственной. Все же сила всегда в почете, она заставляет уважать. Да и сами христиане с азартом друг другу убивают. Так что я слушал старика. А сердце было на месте, душа во всём не рыдала. Тем более, что я, осознав, сколько много земли вокруг и что она не обрабатывается и наполовину, не собирался убивать, выгонять этих людей. Даже холопить не хочется. Зачем, если они будут готовы работать и без того, чтобы быть рабами? Они захотят работать. Так больше ресурсов потрачу на принуждение и охрану, чем заработаю. Пришли, это мой дом и дом моего рода, сказал Крати, указывая на большое строение, выделявшееся среди иных не качеством сруба или крыши, а лишь размерами. Я знал, как примерно выглядели жилища тех, кого называли викингами. Это были длинные дома с множеством очагов, такая вот армейская палатка на целый взвод. Это строение было очень похоже на такое жилье. Тут проживала не одна и даже не две семьи, а и по пять и по десять. Общежитие, где даже зонированье комнат условно, на глаз. Пришло в молодую уборлящую гормонами голову понимание, что тут должно быть очень свободные нравы. Супружеский долг же приходится исполнять в присутствии чуть ли не всего рода. Зато опытные, наверное, ото всех услышишь совет, так профессионалом станешь. Скажи, молодой дружинный полусотник, а как ты хотел, чтобы мы поступили? Мой род? – спросил Крати, когда я присел за длинный стол внутри жилища. Мы со старостой были вдвоем, остальные мои сопровождающие остались снаружи. И взяли дом под охрану. Можно было всякого ожидать. Лучше готовиться к неприятностям, мы не получить их, чем получить, не будучи готовым. Мне нужны те, кто будет работать. Отбирать последнее не стану. Сам собираюсь покупать и зерно, и скотину. Защита людей от меня, сказал я, не вдаваясь в подробности. Добро стелишь. Как только спать будет, не жестко ли? – спросил Крати. А то вы на перинах спите, – рассмеялся я. И то верно, – усмехнулся старик. Теперь давай по делу, – сказал я и позвал Спиридона. У дичка оставшего уже присвитором было три листа пергамента. Я купил этот материал еще в Киеве. Ну не могу я без хоть каких обязательств на бумаге, на пергаменте. Вот на нем и будут записаны наши обязательства. Рати не был грамотным, но утверждал, что его сын умеет читать на русском языке. Ничего особенного вряде, то есть договоре я не прописывал, но что главное, земля моя и точка. Если бы с первым пунктом старик был не согласен. то не стали бы тратить дорогие чернила, как и космически дорогой пергамент. А в остальном? «Выходит, так полусотник, что мы имеем свои наделы земли на семью по десять десятин. Знать бы еще сколько это. Ну да ладно. Ты будешь иметь триста или более того десятин». Три дня в седмицу мы будем все работать у тебя на полях, остальное время у себя как вздумается. Подводил итог переговорам Крати. Да, я сразу захотел создавать хозяйство по принципу фольварка, как это было сделано в иной реальности в великом княжестве Литовском в 1557 году. Тогда потребность производить хлеб на продажу потребовала перестройки хозяйства. Я также собираюсь продавать хлеб, как и выстраивать товарно-денежные отношения. Прекрасно понимаю, что в таком подходе необходимо преодоление и мировоззрение, но главное – это урожайность. Если будет плохо родить то, что мы посеем, то придется переходить, как и все остальные – «На натуральный оброк». «Как тут леса? Кормиться с них можно?» Спросил я, временно меняя тему. «Ушел зверь. Но иногда какую козу или лося подстрелить можно? Хозяин медведь есть, птица, но немного. Еще лет десять назад таксоход можно было хорошо кормиться». Отвечал Крати, причитая старчески про золотые времена былого. «Мне нужно переписать всех людей, кто что умеет, кто плотничает, а кто и железом работает. Кузнец есть тут?» Вновь вернулся я к предметному разговору. Я старался раскачать старика на откровенность, используя прием резкой смены разговора и сочувствие, участие и внимания. Вот сказал Крати, что мало зверя. Я посочувствовал, а когда он проникся моим сентиментализмом, я вновь озадачил старика проблемой. Получается, что подсознательно он должен мне за сочувствие и более спокойно примет требование. Нет, у нас кузница более нет, а Сан малый только еще что-то умеет. Его отец был кузнецом. «Но он нынче сирота. Сам только льет из болотной руды, а ковать не выходит. Может, потому что и на кувальне нет домолтов», — сообщал Крати. Кузнец был в соседнем селении, и я сразу же подумал о том, чтобы переманить его себе. Но там вышата. Вот как так получается, что мы с ним вечно на ножах? И нет у меня зла на полусотника, который, если б не крал, так был бы уже и сотником, и не занимался бы хозяйством вовсе. Может, вышат все же прогонит своих чухонцев, а те частью осядут у меня? Ты еще запиши, сколько серпов, топоров, какого качества, телег. Все перепиши. А я подумаю, что докупить в первую очередь. И еще. Ставить нам дома нужно с рубами, избами. «Две вот таких длинных, как у тебя, а еще четыре иных, на четыре горницы», — сказал я. А старик покачал головой. Первонаперво, как я привык подходить к хозяйствованию или даже к подготовке своего рабочего места, нужно навести порядок, понять, что есть, а чего нет, но нужно срочно приобрести. Будет инвентаризация, появится больше понимания, с чем я столкнулся. «Почтай, всех мужиков придется забирать на строительство. А у нас сбор урожая, заготовка мяса». «Нет, ты прости полусотник, но не получится. Лучше нынче жубей», — сказал Крати и раскинул руками, мол, «убивай». «Артист погорелого театра. Вижу, что пытается все еще сыграть с серого до、да、убогого». Нужно будет самому проверить по каждой позиции, что там запишет старик. Лез повалить поможем, обтесать также, но впредь старик. Я придвинулся к нему ближе и, добавив злобы в голос, сказал: Не играй со мной. Я уступаю вам и так во многом. Если вы, твой род и вся деревня, не будете мне полезны. то вас не будет здесь. Мы пришли большой дружиной. Вырежем. Быстро. Рати посмотрел на меня решительным взглядом, но я выдержал. После, что-то для себя поняв, он даже заулыбался. Ты, боярин, не серчай. Должен же я понимать, сколь можно с тебя взять. А далее жизнь покажет. Ты только крест поцелуй. Да своим богом, тем, что не распятый, так же поклянись, что не погонишь нас, как урожай соберем. И будем работать, — сказал старик. Я был не против клятвы. Обманывать людей не было в планах. Хотелось бы сделать так, чтобы всем вольготно жилось. Жирной свиньи всегда больше сала, а худую — и на бульон не используешь. А еще... «Я должен показать свою систему хозяйствования, доказать, что она более выгодна. И для этого уже сегодня, пусть завтра, но нужно работать». «Меда выпьешь?» — спросил Крати, когда мы уже с ним прощались, чтобы я уже скоро приехала в деревню, но с большим сопровождением и с обозом. «Коль не отравишь», — усмехнулся я, но реакцию старика на свои слова изучил. «А бы уже завтра убили всех моих родичей!» — спокойно сказал Крати. И тут я вспомнил еще об одной важной вещи. «С сегодняшнего дня я запрещаю собирать мед в лесу!» — сказал я. Старик удивленно посмотрел на меня, как будто я уже нарушил все наши договоренности. Нужно разведать как можно больше пчелиных семей, но пока не трогать. «Я знаю, как сделать так, чтобы пчелы жили в построенных нами домиках», — говорил я, успокаивая старика. «Мед — это главная кулинарная радость, а еще и хмельной напиток. Воск — отличный товар, прополис — лекарство. На пчелиных продуктах, как и на мехах, сейчас богатеет Новгород. Я это...» Также хорошо понимаю, потому что еще когда не было земли, а только мысли о том, что она может появиться, было решено заниматься пчеловодством, не бордничеством, а поставить нормальные ульи, соорудить пусть и примитивную ручную центрифугу и делать мед в промышленных масштабах. По современным потребностям в продукте пчеловодство принесет колоссальные прибыли. Выехав из деревни, я, забрав своего ярлу у спирки, пустил птицу погулять. Рати говорил о том, что тут нет зверя. На счет крупного я не знаю. Но пока мы преодолели чуть больше десяти верст до места, где стоял князь, взяли одного зайца и еще двух гусей, как в песне: один серый, другой белый. Правда, не веселые, а совсем грустный, прям до смерти. Так что было, что предложить на княжеский стол. Иван Ростиславич пребывал в отличном расположении духа. К нему на поклон прибыли представители местного автохтонного народа. В финно-угоры упали ниц и молили князя о помощи, стать не карателем для них, но защитником. Наверное, сейчас Иван Ростиславич с ностальгией вспоминал времена, когда к нему вот так же ходили, правда, русичи из сильно юго-западней этих мест. Тогда он был князем Звенигорода и должен был вершить суд. Ощущение власти над другими людьми – это страшный наркотик. Раз вкусив его, можно очень сильно подсесть и искать новые дозы. А почему от твоей деревни полусотник Владислав? Я не вижу представителей. Первым делом, как только меня увидел, спросил князь. А ты такую волю не изъявлял, князь? Спокойным тоном отвечал я. Ай в правду? Почему тут чухонцы? Может, потому что иные полусотники, ставшие по сути вассалами Ивана Ростиславича, решили скинуть проблему наличия местных на князя? И как ты с ними думаешь поступить, охолопишь? – спрашивал князь. Ряд заключу, – сказал я настораживаясь. Если князь сейчас начнет требовать иного, чтобы поступил по одному лекалу с тем, как это делают другие, придется отказывать Ивану Ростиславичу и указывать на то, что он сам скинул все хозяйство на своих полусотников, требуя только на следующий год часть урожая. Не хотела сидти на конфликт, но если нужно, то и пойду. Скорее бы митрополичье разрешение пришло на открытие братства. Разреши сказать, князь, это отозвался лежащий в ногах Иван Ростиславича какой-то чухонец. Вот он первый человек, которого я так называю с негативной коннотацией. Кратьи не хотелось называть неким немытым человеком, оборванцем что ли. А этот, пусть я дед лучше старика, вызывал негативные эмоции, брезгливые. Скажи, апти, словно с не зашел до убогого, сказал князь. Прочем так оно и было, убогий и есть. Не люблю видеть унижающих себя мужиков. Женщин могу, но только чтобы это была постельная игра, а вот для мужиков. Не могу придумать ситуацию, в которой можно унижаться. А нет, есть и такая, когда нужно выполнить задачу, но иного пути нет. И я не думаю, что чухонец Апти выполняет какую-то боевую задачу. Хотя, может, он так спасает свой род? В той деревне старостой Крати, его Кротом еще зовут, зелостроптивый он. Говорят, что собирался уходить к Черемисам, там его старший сын, но еще на год останется тут, пока сын ляда от леса расчистит на новой земле, чтобы сеять. Хочешь, князь, я узнаю, что думают в роду крата. А птий с кожевен лес, но пытался быть полезным. Князь, решительно я перебил словесный каскад чухонца. Эта земля моя. Мне и думать, как собрать тебе нужный оброк. Твоя, на том уговор был. Но что, если у тебя не сладится? Сколь много мудрых мужей у тебя в полусотне? А на самая молодая? Высказал свои опасения Иван Ростиславич. Цыплят по осени считают. Ты доверил мне полусотню, довери землю? Ответил я. Мудро? «Вот и посчитаем цыплят», — сказал князь и встал со своего стула. Вот так люди и получают звездную болезнь. Еще вчера, ладно, неделю назад, князь довольствовался пнем. Нынче уже резной стул, завтра кресло с диваном. А после начался совет. Мне было интересно, как остальные осваиваются на землях. Как они решили вопрос со своими чухонцами, которые проживали рядом? И понял я, что один такой вот бесшабашный. Все входили на свои же земли сразу отрядами. По сути завоевывали и покоряли селения финаугров. Может быть, что это также весьма действенный вариант. Прийти, дать в морду, а после спросить: дружить будем? Нет. Получи еще разок в нос. Это я заморочился, выстраивая какие-то правила, даже видимость системы сдержек противовесов. Иные опираются на самые простой инструменты довод – силу. И если так, что мне можно с этого поиметь? Кузнеца хочу, в смысле вселение кузнеца ремесленника. «Княже, куда деть сто и еще четыре десятка чухни?» «Зимой они мне не нужны», — говорил вышата. «Ты забрать урожай у них хочешь, а чухонцев прогнать?» — спросил князь. И говорил наш сюзерен такие слова как-то буднично, по-деловому, будто речи о жизнях людей и вовсе не идет. «Ничего личного, только бизнес». А еще с полусотником соглашается большая часть командного состава дружины. «Я полдеревни у чухни себе на жилое взял. Все равно многие без домов помрут», — продолжал приводить свои аргументы Вышата. «Отдай их мне, половину», — сказал я, обращаясь к полусотнику. «Тебе!» — удивился Вышата. «Забирай! Пусть урожай соберут! И забирай!» Полусотник засмеялся, видимо, посчитал свои слова веселой шуткой. И вправду, кому это в голову придет брать себе нахлебников перед зимой, которые и без урожая придут. Все помнят, что сказанное тут в моем шатре не должно выйти наружу, напомнил князь, при этом пристально смотря в мою сторону. Он прав, в контексте разговора свышатый. Самое то напрашивается, рассказать задумку полусотника чухонцам. Пусть и через крота, но те, кто на землях вышаты, могут узнать о вероломстве своего хозяина. Ну а так поступать я не собирался. Не стану рассказывать, а вот в момент наименьших цен на зерно закуплю его изрядно. И имеются гривны и без княжеских, то есть дружинных, которые взяли мы с разбойников-половцев. прокормлюсь и зимой, а на весну буду с благодарными и желающими работать людьми. Если бы я считал рабство продуктивнее, чем иные формы экономического устройства, то ничего меня бы не остановило, никакая мораль. Но я уверен в том, что при малой доле энтузиазма, заинтересованности люди будут работать лучше, эффективнее и продуктивнее, а после еще высказывались иные люди. Тот же полусотник Гле рассказывал про свой надел и что уже собирается не на один год давать клятву князю, а на три. Вот что земля же вородящая делает. Все хотят иметь свой участок. Сознанием дело говорили и сотники, будто агрономы со стажем. Они советовали, что и как сажать уже на следующий год и что характерно. Никто не посоветовал высаживать азимые, а я узнавал, тут даже в климатический оптимум зимы снежные, они не суровые, нет морозных минусов, типа минус двадцать, но снежный покров сохраняется до самого начала марта или до конца февраля, а после плавный переход к высоким температурам. О чем это говорит? Да все просто. Это идеальная погода для высадки озимых, урожай которых можно будет собрать уже в июне. Успеет зерно вызреть, наберется влагой и даст больше урожай, чем яровые. Говорить об этом я не собирался. Задело несколько неверия и недоверия ко мне как к хозяину. Да, внешний молот. Но раз полусотником назначили... Так нечего и высказываться, что я не справлюсь со всеми своими, как и с дружинными делами. Жаль, что все еще дружинными, а не братство. Нужно дождаться официального разрешения на создание братства святого Андрея Первозванного, и оно должно поступить от митрополита. Доходили слухи и до Ростова, что Климент Смолятич занял митрополический стул. И что его поддержало большинство епископов Руси, кроме Черниговского, и Новгородский высказался в нейтральном духе, мол, его это мало заботит, так как все в трудах, да молитвах. Князь, я прошу тебя дать мне десять топоров и три пилы, а еще лопат, сказал я, выждав момент, когда все отчитались, какие они молодцы. А почему тебе дать, а не остальным? — спросил князь. — Остальные выгнали чухонцев с домов и жить там будут, а я свои избы рубить собрался, — сказал я и словил сочувствующие взгляды. Противные такие взгляды. Но мы еще посмотрим, кто оказался правым в этой ситуации. А пока... Чем заканчиваются подобные совещания? — Правильно, попойкой. И я там был, мед пиво пил, так вы сами еще и не обзавелся, потому пил аккуратно, чтобы ничего не протекало, а хмельные напитки в рот попадали.